Заключение. Прага, 18 июня 1880 года. Иоганн Вайс. Июль 1880 года в Праге нельзя было назвать жарким. Показания имеющихся в городе термометров в зависимости от их шкалы редко показывали температуру выше минус 253, плюс 68 и, наконец, плюс 20 градусов, соответственно, по Кельвину, Фаренгейту и Цельсию. Впрочем, атмосфера в кафе Националь была весьма теплой. Всему способствовали два обстоятельства. Неплохой выбор напитков, начиная от пива и заканчивая более крепкими, а те, кто относился бы к категории гурманов, имели возможность посмаковать янтарно-сладкое вино Аусбрух или выпить чашечку ароматного кофе. Правда, последние обстоятельства расстраивали официантов, которые частенько жаловались на дурные привычки литераторов. Эта категория посетителей часами просиживала в кафе за стаканом воды и тремя чашками кофе, что негативно сказывалось на размере чаевых. И наконец, это лицезрение за чудесами, которые творил с шарами, катящимися по зеленому сукну бильярда, высокий, стройный юноша с гладко выбритым смоглам лицом с небрежно завязанным галстуком, добавляющим ему немножко шарма. Щелчки кия неизменно заканчивали с легким шумом падения очередного шара в лузу. Проходило несколько минут, и очередной партнер, признавая поражение, отходил от бильярдного стола, так и не успев воспользоваться кием. Это весьма напоминало битву Гулливера с лилипутами, ибо мастерство игры противников Николы Тесла, а это был именно он, уступала Мэтру по всем показателям. За сим действием внимательно наблюдал ваш покорный слуга, одетый в пиджачную пару, пошитую из дорогого материала умелым мастером в стиле, принятом в Германии или Швеции. На ослепительно-белой сорочке выгодно выделялся безупречно завязанный галстук. Мне уже 30, но на вид никто более 25 не дает, иногда и меньше. Заметив, что желающих сразиться с непобедимым Теслой более нет, встаю и, положив купюру возле выпитого бокала вина, решительно направляюсь к бильярду и вежливо, на чистейшем немецком языке, обращаюсь к непобедимому чемпиону, ожидающему очередного вызова. «Простите, Герр Тесла, не разрешите ли скромному любителю бильярда составить вам партию?» Никола внимательно посмотрел на неожиданного соперника, стараясь обратить внимание на каждую деталь, дабы сформировать свое мнение по поводу данного человека. Выше среднего роста, стройная, подтянутая фигура, коротко подстриженные волосы с боковым пробором и небольшие аккуратные усики. На лице можно было заметить несколько шрамов, которые не уродовали его, а напротив прибавляли мужественности. Тесла коему приходилось встречаться со студентами из Германии, видел подобные отметины, полученные в ходе многочисленных дуэлей клинком Шлегера. Да и в самой Австрии хватало любителей мензурного фехтования. Шлегер. Рапира с узким длинным клинком. Мензурное фехтование, проходящее по строгим правилам фехтовальные поединки на острых саблях-шлегерах, между двумя представителями студенческих объединений в центральноевропейских государствах. Но далее затягивать молчание было признаком мавитона, и Никола ответил. «Извольте, я буду рад сыграть с вами, гер Иоганн Вайс, герр Тесла, щелкнув каблуками, кивком обозначил приветствие. Тем временем несколько добровольных помощников расставили шары и присоединились к группе зрителей, взявших бильярдный стол в плотное кольцо. Но пари по-прежнему не было, ибо не нашлось ни единого человека, который рискнул бы поставить на незнакомца даже одного Гульдена, ведь, по всеобщему мнению, победа Теслы была предопределена. Мой отказ от традиционно предложенной форы вызвал саркастическую усмешку Николы и смешки зрителей, Но далее произошло то, что навечно сохранилось в памяти очевидцев всего поединка. Первая партия, вторая, третья. Ожесточенная игра шла с переменным успехом, но даже когда я проигрывал, то преимущество Теслы было в одно-два очка. После десяти партий, когда счет был абсолютно равным и стал 5-5, положив кий на бильярд, я вежливо предложил завершить сей поединок и признать почетную ничью. Тесла, который, в отличие от меня, уже изрядно подустал, дал свое согласие. Зрители поначалу недовольно загомонили, раздосадованные тем, что зрелище подошло к концу, но спустя мгновение недовольство сменилось криками «Наздрав! Браво!» и «Хох!». Причиной этой метаморфозы стало мое громогласное заявление. После слов признательности в адрес Герра никола и комплиментов его мастерству я объявил, что считаю своим долгом поблагодарить и почтенных зрителей, а посему готов оплатить всем присутствующим напитки по их выбору, дабы выпить тост за здравие Теслы. А после я негромко обратился к Николе с предложением выпить по бокалу вина и обсудить один вопрос, представляющий для нас обоюдный интерес. Слегка удивленный и несколько настороженный, Тесла согласился. Причина тревоги заключалась в том, что у него был конфликт с университетским начальством, вызванный категорическим отказом данным полицейскому чиновнику информировать его о настроениях среди студентов, а иначе говоря, стать осведомителем и доносчиком. После чего у Николы началась череда неприятностей, включая обыск в его комнате. Но, скорее всего, рассудив, что я совершенно не похож на полицейского, дал свое согласие. После нескольких бокалов вина молодые люди по обоюдному согласию перешли на «ты». «И каким же это ветром, Йоган, тебя занесло в Прагу? Неужели решил поступать в Каролинум?» «Нет, мой друг», — отвечаю, «я уже выбыл из студенческого братства, учился в политехнической школе в Ганновере и теперь работаю в электромеханических мастерских компании у Эриксона». «Так ты инженер?» С удивлением, уважением, и слегка заметной завистью спросил Тесла. «Не совсем, мой друг, не совсем», меланхолично отвечаю, автоматически проведя ладонью по одному из шрамов на своем лице. «Видишь ли, моя последняя дуэль была неоднозначно воспринятой влиятельными родственниками моего противника, и диплома я так и не получил. Но разве бумага с печатью может заменить знания и умения?» Эти слова вызвали горячее одобрение Теслы, и новоиспеченные друзья чокнулись бокалами и залпом выпили вино. Первоначальная настроенность Никола к своему собеседнику сменилась искренней симпатией лишь после того, как у них завязался увлекательный для них и совершенно неинтересный для других посетителей кафе разговор о телефонах, генераторах и в целом об электротехнике. Тесла настолько проникся ко мне доверием, что поделился своей мечтой создать бесколлекторный электродвигатель и о том, как трудно быть экстраординарным студентом, и о желании, наконец, заняться реальной инженерной работой. В увлекательной беседе совершенно незаметно пролетело два часа, за окнами кафе стало понемногу темнеть. «А я, пожалуй, могу тебе помочь», чуть задумчиво говорю, выбивая пальцами дробь, напоминающую какой-то марш. «Понимаешь, Никола, я родился и жил в Швеции. И у моего дядюшки весьма дружеские отношения с главой нашей компании, самим Ларсом Магнусом Эриксоном. И у него грандиозные планы. Сейчас он выиграл конкурс у самого Александра Белла по проводке телефонных линий в Санкт-Петербурге, а я привез сюда заявку на участие в аналогичном конкурсе, но уже тут, в славном городе Прага. Но главное не это» а то, что в столице Российской империи, Санкт-Петербурге, начинают строительство телефонного завода, а далее в планах Москва, Новгород и иные города. У Эриксона поистине бонапартистские планы по развитию электротехники, но ему хронически не хватает, нет, не денег, а людей, специалистов. А посему я имею полномочия сделать тебе следующее предложение. Ты получаешь некоторую сумму наличными или чеком, которой вполне хватит, чтобы рассчитаться с долгами, ежели таковые есть, и комфортабельно доехать до Санкт-Петербурга и на проживание в ОНОМ не менее 10 дней. Если увиденное тебе понравится, то в условия контракта входит и возможность получить диплом инженера в столичном университете за счет компании. Если нет, то обратная дорога также будет оплачена. Казалось, что Тесла был настолько ошарашен, что на несколько минут застыл, не реагируя на свое окружение. В его голове лихорадочно метались мысли, образы и воспоминания. То ему хотелось возвести хвалу Богу за сей столь желанный дар, то встать и убежать от этого искусителя, ибо чудес на свете не бывает. Но затем здравый смысл возобладал, и он вспомнил, Что-то обо всем этом совсем недавно писали пражские газеты. К счастью, у одного из официантов сохранился нужный номер. В одной из заметок говорилось и о победе Эриксона в конкурентной борьбе с Беллом, и о планах открыть филиал своей компании в Санкт-Петербурге, о поддержке всего прожекта не только со стороны корифеев российской науки, таких как Менделеев, но и лично императором Михаилом II. «Я, видя его состояние, сказал». Я понимаю, мой друг, что вам нужно подумать, прежде чем принять столь серьезное решение. Давайте сделаем так. Через два дня встретимся в этом же кафе, скажем, в 12 часов. Если вы сделаете выбор раньше, то вот адрес гостиницы, в которой я остановился. партье будет предупрежден. А пока я, с вашего позволения, удаляюсь. Осталось подозвать официанта, оплатить счет за все выпитое и, не забыв про чаевые, покинуть кафе. Ровно через сутки Тесла постучал в мой номер, а спустя пять дней отбыл в Россию. Санкт-Петербург. Больница всех скорбящих радости. 19 июня 1880 года. Его императорское величество Михаил II. Я несся сюда со всей возможной поспешностью. Сработало. Одна из закладок сработала. Однажды Сандра спросил меня: Скажи, если тут с нами очутился еще кто-то из того времени, что с ним случилось? Это мы с тобой как-то удачно внедрились. Особенно тебе повезло. Я-то как-то подготовлен был, и то чуть не засыпался. А вот если без подготовки, не такой везучий. Думаю, его поначалу умалишенным признают. А так? Нет, душевно больной. Может быть, решат, что бес вселился. Второй вариант хуже. «Знаю я, как тут умеет бесов гнать в глубинке наших руд. Ежели человек и не был психбольной, так от такого точно свихнется», — заметил Сандра. После этого разговора я отправил циркуляр по больницам. Если попадется в их поле зрения психически неустойчивый человек, рассказывающий о другом времени, то о нем доложить в мою канцелярию. Информация о больном мещанине Семене Пригове пришла в канцелярию еще в мае месяце, Вот только вид-то не посчитал ее настолько важной, чтобы сообщить немедля, отложив, а потом и запамятовал. Если бы я не напомнил. Вот и получил Сергей Юлиевич первый втык из-за дела, ибо на циркуляре стояло важно. Пометка сия, мною поставлена, предназначалась как раз для канцелярских крыс и имела приоритет в исполнении. И не его ума дело решать, какой факт важен, какой нет. В больнице всех скорбящих радости — меня встретил лично директор ее Владимир Карлович Пфель, рассыпавшийся в благодарности. Его обращение к государю было замечено, а медицинское учреждение получило столь долгожданное финансирование. Этот факт прошел мимо моей памяти. Скорее всего, подписал среди текучки и эту просьбу, тем более, что решил на медицину денег не жалеть. Только бы знать, где их взять. Сейчас поповский кредит проедаем». Узнав, кто меня интересует, Пфель сразу помрачнел. «Сей мещанин недавно заболел пневмонией. Кончается он, Ваше Императорское Величество. Сегодня-завтра в лучший мир отойдет». Я не поверил своим ушам. Это было правда. Я убедился в этом, как только зашел в палату. У койки с исхудавшим совершенно человечком, мне абсолютно незнакомым, сидела довольно привлекательная медсестра. В палате стоял запах приближающейся смерти. «Это Маргарита Елисеевна Анненская. Она более всех около этого морячка пребывала». «Морячка?» — переспросил я. «Он служил на Балтийском флоте, был списан на берег по ранению», — охотно пояснил Пфель. «Значит, инвалид», — опять зачем-то уточнил. «Абсолютно верно, Ваше Императорское Величество. Сюда попал после контузии, полученной во время взрыва в Зимнем дворце». Три дня не приходил в сознание. Потом открыл глаза, начал говорить, не понимал, где находится, никого не признавал. Говорил, что он Леонид Макарович, и фамилию такую придумал умора Головоножка. Но разве с такой фамилией можно быть? Сразу бы прошение написал бы, и на другую фамилию перешел бы. А тут такое насочинял. Нет среди дворянских фамилий такой, мы проверили. Ну а потом бредил, рассказывал о страшных новых временах, «Так тоже бред. Вот Маргарита Елисеевна кое-что записывала. А потом доктор заинтересовался из клиники профессора Мержиевского. Да вот он, Владимир Михайлович. К нам подошел довольно молодой еще доктор с привычной бородкой, густыми черными волосами, которые пробор делил поровну. Мне показались черты лица его чем-то знакомы. Но чем? Владимир Михайлович, прошу». «Расскажите нашему гостю об объекте нашего научного интереса», обратился к подошедшему доктор Пфель. Тот сразу же узнал меня, потому обратился вполне официально. «Ваше императорское величество, врач Бехтерев Владимир Михайлович, специализируясь в психиатрии и нервных заболеваниях. Пациент Пригов Семен, сын Ивана, заинтересовал меня с чисто профессиональной точки зрения». И Бехтерев задумался а я задымил от температуры своих ощущений. Это же знаменитый Бехтерев. Тот самый, который и болезнь Бехтерева описал, и про сухорукова параноика ляпнул на свою беду. Михаил намекает на легенду, что Бехтерев обследовал Сталина, после чего назвал его в семейном кругу «сухоруким параноиком», после чего был отравлен ядом из лаборатории Майроновского. «Уж и не знаю» а тот продолжает вещать, будучи на своей волне. Меня привлек рассказ о необычном бреде сего пациента, необычность его в систематизации и непротиворечивости. Ни разу он не переврал факты, в деталях не путался, и детали были весьма странны, даже страшны. По всей видимости, его собственные фобии приобрели ярко выраженную социальную окраску, ибо многие вещи представить себе невозможно. Я тщательно фиксировал все, что говорил и писал сей пациент. Благодаря добрейшему Маргарите Елисеевне имею отличный материал для диссертации. Уверен, что произведу настоящий переворот в психиатрии». Пришлось перебить разошедшееся светило. «Простите, Владимир Михайлович, а сохранились ваши записи? Его какие-то рисунки, схемы, формулы, хоть что-то?» «Да, да. Ваше императорское величество, прошу». «Мне тут выделили помещение, там оно все есть». «Извините, ваше императорское величество, может быть, это неважно но...» Внезапно раздалось. Эта сестра милосердия проговорила, не смея поднять глаза, смотрела в пол. «Говорите, милочка», — подбодрил я ее. Последние его слова были «это все Виктор виноват». «Вот». «Виктор или Вектор?» — переспросил я на всякий случай. «Ой, вы правы, Ваше Императорское Величество. Т точно, Вектор. Я-то подумала, что ослышалась, и он про какого-то Виктора. Вот». И девушка замолчала, окончательно смутившись. «Благодарю вас, Маргарита Елисеевна. Вы очень помогли. Владимир Михайлович, прошу вас, покажите эти записи. Прошу вас, Ваше Императорское Величество». Мы прошли в небольшую коморку, которая, видимо, не закрывалась. На столе лежало несколько папок, Вот только бумаги были разбросаны. «Что тут случилось?» Даже взвизгнул от неожиданности Бехтерев. «Кто бумаги брал?» Он бросился рыскать по папкам. «О, Господи! Рисунки! Рисунки пропали! А вот записи вроде все, только перемешались. А вот листов с рисунками... Где они?» В голосе будущего профессора и академика звучало истинное отчаяние. «Кажется, я знаю, где они!» Прокричал пфель и бросился куда то во внутренний двор мы последовали за ним у поленницы дров стоял дворник смачно куривший козью ножку вот только бумага рядом с ним валялся лист с рисунком это он закричал бехтерев пораженный какой то догадкой он вырвал самокрутку изо рта дворника дрожащими руками профессор развернул кусок бумаги Дворник, шатающийся от ядреного самогона, дух которого витал над всеми зансценой наблюдал за происходящим с отвисшей от неожиданности челюстью. На клочке была какая-то формула и верхушка рисунка, буквально несколько черточек. Также бережно Владимир Михайлович развернул смятый клок, который оказался целым листом бумаги с совершенно непонятной схемой, состоящей из семи странных шестнадцатиугольников, расположенных один внутри другого. «Скотина! Ты что наделал?» – орал Бехтерев, потрясая бумагами. «Ты же мне все испортил! Это же материалы для моей диссертации!» «Так мы это... Мы с понятием, господин профессор отбрыкивался дворник, чудом державшийся на ногах. «Мы ж знаем, что...» вот все оставил какие есть только коляки маляки прости господи так кому они нужны понятия имеем я в науке работаю уже восьмой год не господа хорошие, я с понятием я ничего нужного не бах это не выдержал пфель залепивший дворнику столь крепкую пощечину что тот наконец то приземлился всем телом и блаженно захрапел какая скотина и выгнать его надо дожалею все время повинился директор богоугодного заведения. А вот мне выть хотелось. Я-то понимал, что это могли быть за рисунки и схемы, да еще с формулировками. Блядь, так и подошел бы, да начал месить это пьяное чмо ногами. Так невместно. Сергей Николаевич, обратился я к Мизинцову, находившемуся при мне и наблюдавшему этот бардак не без интереса. Пройдемте в кабинет Владимира Карловича. Все бумажки изъять, до мельчайшего обрывка. И подписку взять. Со всех, кроме этого, конечно же. Увидев потрясенное лицо Бехтерева, обратился уже к нему. «Владимир Михайлович, материал на диссертацию вы еще найдете, не сомневаюсь в вашем выдающемся научном будущем. Вот только скажите, вам такой термин «деонтология» знаком? «Конечно, ваше императорское величество». «Так вот, никогда». И ни при каких обстоятельствах не обсуждайте своих пациентов со своими домашними. Весьма плохая привычка. Для здоровья.